Издательство Лайкбук. Дженнифер Линн Барнс. Прирождённый профайлер. Читает Александра Суркова. Прирождённые. Я вспомнила, что агент Брикс рассказывал мне о Даре Майкла. «Ты исчитываешь эмоции», — сказала я. «Выражение лиц».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 Ты мне и скажи. Посвящается Нея, которая понимает человеческий ум и использует свою силу во благо, а не во зло. По большей части. Часть первая. Узнавание. Ты. Твой выбор сделан, и он верный. Не исключено, что именно она в состоянии тебя остановить и не будет такой, как другие. Может, ее окажется достаточно? Единственное, что известно точно, она особенная. Сначала кажется, что дело в ее глазах, но не в их цвете. Холодном, прозрачно синим, не в ресницах или очертаниях, или в том, что ей не нужно подводить глаза, чтобы они стали похожи на кошачьи. Нет. Причина в том, что таится за этим льдистым синим. Это оно сводит с ума толпы. Уверенность, знание. Проблеск иного мира, который она использует, чтобы убедить всех в том, что она обладает истинным знанием. Может, она и правда что-то видит и знает. И действительно является тем, что она о себе говорит. И даже чем-то большим. Но ты наблюдаешь за ней. Следишь за ее дыханием и улыбаешься, потому что в глубине души знаешь, что тебя она не остановит. И на самом деле, ты не хочешь, чтобы она тебя остановила. Она хрупкая, идеальная, отмеченная судьбой. Есть кое-что не подвластное предсказаниям так называемых экстрасенсов. Ты.